Глава 18. -е. Когда жидкость втянулась в легкие, все тело дернуло словно электричеством, а сознание стало уплывать в далекие дали. Но знакомый женский механический голос, звучавший отовсюду, утверждал, что можно расслабить булки. Запас жизни не тронут. Проходит определение типа существа Пауза Жопа с ручкой, я! Не узнали? Тип определен. Человек без значимых адаптаций. Значимых? И интересная деталь, от количества которых пухнет голова. Ваш питомец получает титул Защитник ра. Защитник ра. Для достижения необходимо пройти соответствующее обучение. Позволяет существу забрать на себя одно повреждение с заранее выбранной цели. Дальность 30 метров. Требуется видеть цель. Восстановление 2 минуты. Увеличивает стойкость телесного покрова титулованного. Ваш питомец повышает уровень сознания. «Новое значение. Сознание — продвинутое. Потенциал — высшее». «Молодчик, Аська! Теперь наверняка сможем и поговорить полноценно. Подозреваю, что это уже уровень взрослого человека. Не может же быть у меня высшее сознание. Хотя...» «Внемлите мне смерды!» Каждая мышца неимоверно напряглась, и все мускулы сократились от боли, а в районе затылка возникло ощущение, словно что-то выливается. Вы получаете титул «Приспешник Ра». Приспешник Ра для достижения необходимо пройти соответствующее обучение. Позволяет существу создавать светящуюся точку, прославляя своего повелителя. Точка нематериальна испускает излучение, подобное Солнцу Ра. Максимальная дистанция поддержания 10 метров. Необходим прямой визуальный контакт. Одномоментно может существовать только одно солнышко Ра, активируемое, без восстановления. Интересно, это получается, она будет состоять из плазмы? Хотя говорят, что нематериально, а плазма все-таки одно из состояний материи. Не быть мне пироманом! Ах. Меняет форму головы, делая вас больше похожими на Ра. Мне и моя старая голова вполне себе нравилась. И, между прочим, не только мне. Каждый диалог вы должны заканчивать, прославляя Ра. Инициатива плюс один. Сердце твое исполнено безмятежной радостью в час небесного восхождения. Для получения преимуществ титула он должен быть установлен как основной. Титул можно менять раз в неделю. Укажите, под какой навык вы хотите пройти обучение». Все это одновременно звучало и у меня в голове, и от всего затопленного жидкостью гроба. Тело дергалось в редких конвульсиях от неудачных попыток совершить вдох. Сознание практически раздвоилось. Одно продолжало паниковать и предпринимало потуги выбраться или выжить, так ему казалось. А второе отринуло все бесполезное и сосредоточилось на важном. Временная двойственность не пугала, сейчас иначе было никак. Отрешиться в одного не получалось. Для начала зашел в окно адаптируемого. Строка с титулом подсвечивалась, а около окончания слова была красная точка, говорившая, что внутри есть изменения. Сразу после смены титула на Приспешник Ра. Строчка стала серая, и на попытке раскрыть ее не отзывалась. Вслед за этим ощутил какое-то движение в области носа и глаз, словно мои кости неожиданно стали сдвигаться и меняться. Все происходило без боли, только тактильные сигналы. В базовые навыки добавлено «Солнышко-ра». Пауза. Укажите, под какой навык вы хотите пройти обучение. Конечно, настораживает обязанность по прославлению этого «ра», но на халяву и уксус сладкий. И еще посмотрим, как это будет реализовано. Опять контроль будут перехватывать. Укажите, под какой навык вы хотите пройти обучение. Да сейчас, сейчас. Рукопашный бой. Вы получаете. Сила плюс один. Рукопашный бой получает постоянную адаптацию. Сильный удар. Вы наносите по цели сильный удар части тела. Дистанция ближний бой. Время восстановления 30 секунд. А есть непостоянные. В любом случае, новый удар — это хорошо. Только вот придется чего-то лишаться, ведь активировать можно пока только две адаптации. Само по себе наличие у меня дополнительных адаптаций расширяет мои возможности. Знать бы еще, с кем предстоит драться, тогда можно было бы этой гибкостью пользоваться. Вас обучили общему навыку «Базовая ботаника РА». «Базовая ботаника РА». Вы знаете об основных съедобных растениях, произрастающих на территории фракции РА. Вас обучили общему навыку базовая зоология Ра. Базовая зоология РА. Вы знаете об основных опасных существах, обитающих на территории фракции Ра. Вас обучили общему навыку ошибка доступа. Данные повреждены. Обучение невозможно. Мое лицо сморщилось, как морда щенка шарпея, что радуется хозяину. А все тело напряглось, помогая сдерживать острые болевые ощущения. Голова стала раскалываться еще сильнее, словно ее запихнули в огромный колокол, а потом от души вдарили по нему увесистой кувалдой. Отмена последней операции. Сразу стало существенно легче. Вы получили амулет. Амулет приспешника РА. Амулет приспешника РА. Тип — амулет. Редкость — редкий. После убийства противника медленно излечивает ваше тело. Не может восстановить критические повреждения. Сыны Апопа становятся нейтральными. При достижении вами десятого уровня или при выходе с территории фракции РА, возвращается обратно в хранилище РА. Открыл инвентарь и сразу нацепил на себя. Пофигу, как он выглядит. Пусть даже как какашка, истекающая кишечным соком. Но для меня сейчас идеален по свойствам. У вас есть возможность воспользоваться... Ошибка доступа. Данные повреждены. Поздравляем. Обучение успешно пройдено. Далее вам необходимо подойти к... Внимание! Ошибка базы данных. Свет внутри моего вместилища погас, и настала саркофагная тишина. «Эй! Что это еще за шутки? Включите свет! Дышать темно и воздух... То есть жидкости не видно!» Сдерживая подступающую панику, ждала и не зря. Фиолетовое освещение вернулось спустя короткий промежуток времени, и зазвучал тот же механический женский голос. «Внимание! Ошибка процедуры заключения». Аварийное извлечение адаптируемого из капсулы. Просим персонал приступить к процедуре. Так нет уже давненько этого персонала. Алло! Ошибка. Персонал не обнаружен. Запуск автоматической экстренной процедуры по эвакуации адаптируемого. Благодарим за ваше понимание и содействие. Приятного дня. Да буду, буду я летать вашими авиалиниями. Только выпустите! Все мое тело сдавило, а больше всего уши. Давление быстро начало возрастать. Еще через мгновение понял, что нужно срочно продуваться, иначе вытекут мои мозги. Хорошо хоть несколько раз летал самолетами и там научили, как это проделывать. А потом сам искал более подробную информацию в интернете, чего и почему. С трудом уравновесив внутричерепное давление, вода же в легких и во рту. Чуть не потерял сознание от подобия взрыва внутри каменного узилища. Что-то словно лопнуло. И получив по лицу удар от боксера-тяжеловеса, затуманенным сознанием наблюдал, как крышку откидывает в сторону, а меня слепит ярким, желтым, почти солнечным светом. «Почему нельзя было просто ее снять? Больно же, черт подери!» Ковер из гвоздей, который до этого мягко удерживал тело и вообще обращался со мной как с хрустальным, словно взбесился. Резко поднял меня с таким перегрузом, что изо рта фонтаном вылетела жидкость при остановке верхней точки, уже над кромкой саркофага. Вместе со мной вверх устремилась и жижа для дыхания. Она, почти коснувшись потолка, словно сильный душ, капельками застучала по коже и шумом обрушилась на пол. Гвозди же отлипли от тела, предоставляя свободу перемещения. От всех стен лился яркий желтый свет, высветляя все поверхности настолько сильно, как на неудачных фотоснимках, что не было почти ничего видно. Я закашлялся и сделал несколько столь долгожданных вдохов. «Просим покинуть помещение. Длительное нахождение в нем связано с риском для жизни». Эхом прозвучал со всех сторон тот же женский голос. Продолжая периодически кашлять и выплевывать остатки жижи, перекатом упал на мокрый пол, чуть не убившего меня устройства. Сохами поднялся и, жмурясь и спотыкаясь, быстро поковылял к капсуле. Снова, подхваченный жгутиками, устроился в местном средстве передвижения, и надо мной захлопнулась крышка. Совершив одну остановку, забирая мою спутницу, вернулись в знакомую пристройку, стоящую рядом с пирамидой. — Спасибо за... — Прохрипел и закашлялся. — Экскурсию! Окунулись в мир прекрасного! Сдачи не надо! — Конечно же, услужливые гвозди помогли подняться. А когда иосенция выбралась из чуда-вагончика, мерцающий красный кристалл, стоящий на столе, погас. Бросив взгляд на многоножку, немного прифигел. «Атька, а ты неуловимо изменилась!» Хоть я и смотрел на нее через вагончик, она выползла с другой стороны от меня, но видел ее полностью. Весь хитин покрылся жесткими, прямыми черными линиями. Около носика начиналось расширение, словно у свой капюшон кобры. Только Сколопендровна еще даже и не начинала защищать. Из этого нового образования торчали ноги-руки с клешнями на конце. Они были аккуратно сложены вдоль туловища, видимо, для безопасности, чтобы не повредить при передвижении. Да, у кого-то руки из жопы растут, а вот у нее из головы. Умная! Но было и еще одно существенное изменение. Только не в ее внешнем виде, а в надписи над ней. «Ася. Защитник Ра. Спутник Даниила. Четвертый уровень». «Ты тоже, Даниил?» Поделилась она веселой мыслью, а затем последовали короткие попискивания, подозрительно похожие на смех. «Срочно, зеркало!» «Так, ты давай это, не подкалывай тут». Слегка смущенно остановил ее. «И вообще, как у тебя выставился титул? Сам?» Когда попискивание и легкое сотрясение тельца Скалопендры закончились, ответила «Я поставила. У меня есть доступ к этому функционалу» с эмоцией слабой, довольной и слегка гордой улыбки. «Функционалу!» — удивился ее словесному набору. «А ты, я смотрю, опять не просто поумнела, но и снова знаний набралась». Она подползла ко мне, забралась по ноге на туловище под рубашку, сжала, обнимая, словно давно не видела, и успела соскучиться, и, пуская волны и щекоча меня лапками, довольно проворковала. «Да, расширение карты...» «Больше подробностей про опасных животных и милые и полезные растения». Замолчала на секунду и уже с легким переживанием и сочувствием добавила. «Я чувствовала твою боль, но знала об отсутствии угрозы. Мой создатель, великий и мудрейший Ра, не позволил бы тебе умереть в своем храме». «Твой создатель?» — недоуменно переспросил. Говорить слух было привычней, а поблизости никого не наблюдалось. «Да я бы знала, будь тут опасна». «Такой помощник расколаживал, дай Боже!» «Ра создал моих предков. Именно благодаря ему я смогла появиться на свет. В ногу ползти с тобой по этому миру, узреть прекрасное и согревающее величие светило Ра. Весь наш род будет извечно благодарен миру, озарившему рождением доброй воли Ра». С трепетом и волнением. «У тебя тоже есть какое-то условие, что заставляет прославлять Ра?» Подозревая неладное, вопрошаю. «Нет». «Эти чувства и мысли со мной ползут от рождения». Четкий, без малейшей тени сомнения, ответ. «А когда ты говорила, что я тоже изменился, это ты о чем?» Вернулся к первому, что вызвало волну эмоций. «Твой нос и глаза. Легкий одиночный писк, похожий на дружелюбную ухмылку Они изменились». «А можешь описать изменения? Пожалуйста». «Нос формы напоминает клюфра». Цвет потемнел и имеет мягкий размытый переход со светлой частью. В этот момент я коснулся носа. «Иди меня за ногу!» Реально как клюв, даже стал твердым, лишь слегка плотности уступая ороговевшей кости птиц. Глаза тоже подобны светлому чамра, только склера не темно-оранжевая, как у моего создателя, а бледно-желтая. Надбровные дуги с бровями опустились ниже, чем раньше падая на глазное яблоко, и вытянулись в линию, еще больше уподобляя тебя великому первому богу. Склера, видимо, это глазной белок? А еще хочу отметить, ее словарный запас явно больше моего. Да так быстро и четко формулировать мысли! Ух, огонь, ба... <кхм> Сколопендра. Так, давай я пока переварю полученную информацию, а ты поищешь нам жертвы для поднятия уровня. И надеюсь, на территории фракции Ра будет больше подходящих монстров. «Радости песни Сида, а с ней нефтида, дарят тебе кладье, простирая руки». «Чё? Какая песнь?» «Ясно. Я же хотел заканчивать болтать и заняться охотой. Эй, механизм, а можно мне самому? Или ты, подло знал, что у меня и в мыслях не было прославлять этого треклятого Ра?» «Хорошо, Даниил. Я с удовольствием помогу тебе собрать энергию рас, существ, живущих на этих землях». Вначале с легким недовольством, видимо из-за лишения тепла моего тела, а потом с большим участием телепотировала. Соскочила, спустилась со ступенек и повернулась, раздувая свой новый модный капюшон ко мне. Не заставляя свою спутницу более ждать, схватил торбу и последовал за ней. У пути, меняя в интерфейсе удар тысячи рук на сильный удар. Каменная кожа — моя единственная защита, а потому менять ее сейчас не видел смысла. А логика замены была проста. Первый, скорее всего, наносит меньше урона по одиночной цели, чем второй. Либо для эффективности цель нужно закрепить, чтобы все эти тысячи ударов достигли цели. На всякий случай попробовал еще раз вызвать справку, но получил прежний болезненный результат. Когда отошел от эффекта справки, подошел к дереву и активировал сильный удар, целясь в центр массивного ствола. Знаете, я всегда думал, что эксперименты с умениями в играх — безопасное занятие. Кулак вошел в дерево, словно в воду, то прогнулась на мгновение, сжимаясь под титаническим давлением моей руки. Стопа задней ноги от силы противодействия слегка утопла в земле, а дальше все, что прогибалось с громоподобным треском, начало бы летать обратно, обдавая меня шрапнелю, как от взрыва гранаты. На удивление, каменная кожа не справилась со всеми снарядами и впервые вырубилась вне боя, позволяя части щепок впиться мне в лицо. Заметил, как удивленно на меня выглядывает из-за дерева вдалеке многоножка. «Все в порядке! Я тут экспериментирую!» С усмешкой крикнул недоумевающий Склопендри. «Аккуратней, Даниил!» Теперь уже она обращалась как к ребенку. «Да-да!» Вытаскивая за нозы, проворчал я и осмотрел результат рук своих. Дерево разворотило, внутри него образовалась конусовидная воронка, расширяющаяся внутрь ствола. Диаметр горлышка — пара моих кулаков, а глубина — сантиметров сорок. Будь ствол менее прочный или не такой толстый, это все не полетело бы на меня. А так, физика, мать ее! Однако сила удара впечатляла. Осталось проверить на ворогах. И такая возможность подвернулась, когда Аська вывела нас прямо на свою товарку. Чуть больше склопендрованной и уже лишь отдаленно похожая на нее многоножка, заметив меня, пискнула на высокой ноте и, шустро перебирая ногами и припадая к земле, поползла ко мне. Ачка, дай мне начать!» «Хорошо, ползу за тобой!» «Четко и коротко, только это вечно ползу!» Когда враг оказался в зоне действия сильного удара, об этом мне сообщала интуиция, словно некто читал мои мысли и знал, что я хотел проделать. Активировал его. Тело прыгнуло вперед вдоль земли. Противник успел только приподнять морду, расставляя жвало, и с поворотом корпуса ударило наискосок, словно мечом впечатывая вражескую сколопендру в грунт. Тельце бедняги разорвало на две части, а во все стороны полетели комья земли, редкая трава и какая-то противная и отвратно пахнущая жижа. Подняв кулак на уровень глаз, растянул рот в довольной улыбке, представляя, как над ним поднимается дымок. «Круто!»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 Проверив пустой труп насекомого, задумчиво обратился к спутнице. — Асенцы, а ведь они могли бы стать такими же, как и ты. — Нет, он другой. Мы различались с ним, начиная с яйца. — Без тени сочувствия. А ты еще и отличаешь, какой пол у этого насекомого? — Конечно, так же, как и ты своих самцов и самок. — Поищи еще кого, хорошо? — Твою мать, ведь это опять конец диалога! Да прославится этот носатый хмурый тип Ра в веках! и замолчал. «Хорошо, ползи за мной. Профессиональная деформация, что ли?» Выждав, пока Аська скроется в кустах, радостно улыбнулся и чуть ли не в припрыжку, радуясь собственной хитровыделанности, потрусил за напарницей, уже предвкушая, как получу десятый уровень и какие вкусняшки покруче сильного удара меня на нем ждут.